Глава 5. Лазурь среди мрака Так жили друг другом эти два обездоленных существа. Дэю поддерживала рука Гуинплена, Гуинплена, доверие Дэи. Сирота опиралась на сироту. Урод опекал калеку. Двое одиноких нашли друг друга. Чувство невыразимой благодарности переполняло их сердца. Они благодарили. Кого? Таинственную бесконечность. Чувствовать благодарность вполне достаточно. У благодарности есть крылья и она несется туда, куда нужно. Ваша молитва лучше вас знает, куда и устремиться. Сколько людей, думая, что молятся Юпитеру, молились и Иегове. Сколько верующим в амулеты внимает бесконечность. Сколько атеистов не замечают того, что их доброта и грусть — та же молитва, обращенная к Богу. Гуинплен и Дея чувствовали благодарность. Уродство — это изгнание, слепота — это бездна. И вот изгнанник нашел приют, бездна стала обитаема. Гуинплен видел, как к нему по воле рока, точно сон Иву, Не сходит в потоках света прекрасное белое облако, принявшее образ женщины, лучезарное видение, в котором бьется сердце. И этот призрак, почти облако и в то же время женщина, протягивает к нему объятия. Это видение целует его, это сердце рвется к нему. Гуинплен забывал о своем уродстве, чувствуя себя любимым. Роза пожелала вступить в брак с гусеницей, предугадывая в этой гусенице восхитительную бабочку. Гуинплен, существо отверженное, оказался избранником. Иметь необходимое — в этом все. Гуинплен имел необходимое ему. Дея — необходимое ей. Унизительное сознание собственного уродства перестало тяготить Гуинплена, Оно постоянно рассеивалось, сменившись другими чувствами — упоением, восторгом и верою, а навстречу горькой беспомощности слепой Деи протягивалась из окружавшей ее тьмы чья-то рука. Две скорби, поглотив одна другую, вознеслись в идеальный мир. Двое обездоленных взаимно признали друг друга, двое ограбленных соединились, чтобы обогатить друг друга. Каждого из них связывало с другим то, чего он был лишен. Чем был беден один, тем был богат другой. В несчастье одного заключалось сокровище другого. Не будь Дея слепа, разве избрала бы она Гуинплена? Не будь Гуинплен обезображен, разве он предпочел бы Дею другим девушкам? Она, вероятно, не полюбила бы урода, так же, как и он, увечную. Какое счастье для Деи, что Гуинплен был отвратителен. Какая удача для Гуинплена, что Дея была слепа. Если бы не горестное сходство их неотвратимой жестокой участи, союз между ними был бы невозможен. В основе их любви лежала неодолимая потребность друг в друге. Гуинплен спасал Дэю, Дея спасала Гуинплена. Столкновение двух горестных судеб Вызвало взаимное тяготение. Это было объятие двух существ, поглощенных пучиной. Нет ничего более сближающего, более безнадежного и более упоительного. Гуинплен постоянно думал, что бы сталось со мной без нее. Да я постоянно думала, что бы сталось со мной без него. Двое изгнанников обрели Родину. Два непоправимых роковых несчастья, клеймо Гуинплена и слепота Деи, соединив их, стали для обоих источником глубокой радости. Им ничего не надо было, кроме их близости. Они не представляли себе ничего вне ее. Говорить друг с другом было для них наслаждением. Находиться рядом — блаженством. Каждый из них непрерывно следил за малейшим душевным движением другого — и они дошли до полного единства мечтаний. Одна и та же мысль возникала одновременно у обоих. При звуке шагов Гуинплена, да и казалось, что она слышит поступь божества, они прижимались друг к другу в некоем звездном полумраке, полном благоуханий, блеска музыки и ослепительных архитектурных форм, грез. Они принадлежали друг другу, Они знали, что навсегда связаны общими радостями и восторгами, ничего не могло бы быть более странного, чем этот рай, созданный двумя осужденными на муку существами.